В лесу дважды хлопнули гулки и пистолетные выстрелы, через несколько секунд еще один. Поджаров невозмутимо послушал эхо. «Развлекаются ребята!» — заключил он, хотя думал совершенно об ином, и будто бы радовался, что все наконец-то ушли. «Это что, входит в программу отдыха?» — ражный развел дымокур от комаров. «В программу празднования юбилея!» В это время за поворотом завыл мощный мотор катера, и через несколько минут он вылетел на плес, несмотря на загрузку, едва касаясь воды, словно паря над ней. Поджаров помигал зажигалкой, но их и так заметили, подрулили к берегу. Это прибыло подкрепление финансиста, точнее, обеспечение его поединка, своеобразные болельщики-клакеры, чтобы давить нараженного психологически. Значит, настоящая схватка еще только начинается. Ехавшие кричали, что нужно немедленно организовать поиск и мака, причесать место, где стреляли, и выловить стрелков. Они размахивали автоматами, явно задирали хозяина, и когда Поджаров попробовал их урезонить, чтобы не лезли в незнакомый лес ночью, то возмутились на него. — Ты что, не врубился? — распускал понты пьяный каратист, начальник службы безопасности, и косил наражного. — Тут банда работает. Каймака вынудили на ночную прогулку по реке, его просчитали, заманили и наверняка грохнули. А на базе у машин все время срабатывает сигнализация. Ты что, не чуешь? Все это явная операция. Против Гаргоны нас сюда затащили, понял. Иди ты в задницу без всякого желания и Азарта, ругался на него поджаров. Ну чего ты городишь? Ты хоть помнишь, где находишься? Поехали на базу. Кто начальник службы безопасности? «Ты или я?» — все больше расходился каратист, и возбужденная толпа его поддерживала. «Сейчас я организовываю поиск, а потом и базу пощупаем, и хозяина, проверим его связи». Парням Горгону уж очень хотелось проявить себя, пострелять. Деятельные, энергичные, кичливые, они заскучали возле костра, потому никто уже не хотел слушать, все рвались в бой. Кое-как рассыпавшись в нестроенную цепь и предводимые каратистом, они пошли вглубь леса на пойменном берегу, куда уже бегал телохранитель. Раздухарившие сослужители горгоны, треща кустами и чертыхаясь, скрылись в мелколесе, и через несколько минут там застучали сначала одиночные выстрелы, а затем и в очереди из УЗИ Аксу. Потом стрелять перестали, но то стали перекликаться. И скоро все голоса собрались в одно место, и начался базар. Голдели и матерились, как вспугнутые галки. И с этим голдежом толпой вылезли из подлеска еще более обозленные, изъеденные гнусом и мокрые. И уже появились робщущие. — На хрен! Поехали на базу! Там водяры и телки, а тут комары и болота! Каратист был непреклонен в яростном порове найти каймака. Загнал всех на катер и повез на другую сторону. Натерился сигнал парней, как старый фельдфебель. Они уже настрелялись и полезли на берег с молчаливой ненавистью. Но сей раз ушли без выстрела. Может, патроны кончились. А скоро треск, а голоса затихли. Но, по крайней мере, один человек остался у реки. Залег в прибрежных кустах и сдаился. Не предусмотрел лишь одного. тучу угнулся. Обычно злого в прохладные вечерние часы. Поджаров облегченно вздохнул, подбросил огонь сырой травы и уже без опаски пошел в атаку. Лет пятнадцать назад я с одним епошкой боролся. Хури. Не слыхал? Жестко он работал, почти всю встречу очками меня давил. Ну, сам знаешь, публика-то наша. Трибуны руты тоже на мозги давят. Оставалось двадцать две секунды, и вдруг он делает неправимый промах, подставляется. В общем, провожу бросок и чистая победа. Глазам своим не верю, но судья встречу остановил и поднял мою руку. «Поздравляю!» — буркнул вражный. Поджаров не обратил внимания на его тон, продолжал задумчиво. «Подставился мне, чтобы дружбу завязать. Я тогда еще не врубился, я завязал. По-русски, — говорил, — лучше нас с тобой». В Москве подосторчал будто бы каким-то коммерческим делам на полтора месяца, и каждый день кабаки с японской кухни, какие-то представительства, а там знакомства, с паду упаду, какие-то гостиничные номера, гейши. Короче, КГБ мне на хвост упало. Женой до развода в клубе на меня коситься стали, а я никак не пойму, чего ему. Нужно. Напоит, и спрашивает. Гейш своих подошлет. Те в постели спрашивают, потом мужики с лубянки в кабинетах пытают, про что базар был, так сказать. Мне же и ответить нечего. Речь-то о спорте идет, о тренерах, о борцовских традициях, наша обычная болтовня, как в раздевалках. И, наконец, хори раскололся. Поведал, чего хочет. Он сделал паузу, стараясь вызвать любопытствующий вопрос, не вызвал, но интереса к своему рассказу не потерял. Он проводил исследования древнекитайских источников, обошел чуть ли не все монастыри Тибета, сделал саламы и нашел то, что искал самую древнюю и таинственную школу единоборств Мопатене. Этим стилем владеют единицы, особо посвященных монахов. После нескольких лет ученичества Хори овладел Мопатене. Однако его гуру открыл ему еще одну тайну — глубинную суть тибетской школы этого вида борьбы можно познать в России и дали ему прочитать древний манускрипт, где к этому было прямое указание. Поджарова говорил не спеша, размеренно, однако сильно волновался. Волны, исходившие от него, даже пахли адреналином. Ражный чуть отвернулся, сел боком, чтобы этот ненавистный запах ночным тягуном относило в сторону финансист боролся с собственными чувствами. У нас в России существует некая бойцовская традиция, это древние кузницы богатырей, тайный орден борцов, и будто бы дожил он до наших дней. Сохранился и существует благодаря русскому святому Сергию Радонежскому. Живут обыкновенно, с виду не с физической мощью, а то и этого незаметно. Говорит, Если с таким человеком несколько лет пристально наблюдать, можно уловить некоторые склонности, странности. Например, необъяснимые отлучки раза два-три в год, несколько необычный образ жизни, страсть к одиночеству, позднее женитьба, особое воспитание детей, ну, там еще много чего. И вот этот самурай решил, что я принадлежу к такому ордену или что-то о нем знаю, а я, честно сказать, впервые об этом от него услышал. Ночью отказывать ему нельзя. Такие суммы стал предлагать, по тем временам отрыбрала. Весь вопрос стоял, куда такие деньги девать. Финансовый директор ностальгически вздохнул. И давал вроде бы дружески, на мелкие расходы. В общем, я стал темнеть, будто бы, проверяя его, свел с подставными и половину суммы взял. Потом меня взяли шесть лет усиленного режима. Но не в этом дело. И Пошка то не зря искал этот орден и баксами раскидывался. Я в зоне потом все сопоставил и сам пришел к выводу, не перевели еще богатыри на русских просторах. И, знаешь, тебя не один раз вспомнил, а потом вообще занес в реестр. С другого берега прозвучал еще один выстрел и, как показалось, из ружья. Через несколько секунд ему ответил пистолетный. Первый выстрел был ружейный, как ни в чем не бывало, спросил Ражный. Не расслышал. Вот бы из дробовика саданули. Блин. Уезжаешь от Москвы на полтыщи верт с надеждой отдохнуть, и тут стреляют. Ну, дурдом, а не страна. Какая уж есть. Да пусть порезвятся вдруг, разрешил Поджаров. Это создает особый острый колорит, так сказать, музыкальное сопровождение к нашему разговору. Ну, Вячеслав Сергеевич. Готов ты поделиться тайнами своего ордена. Только со мной темнеть не нужно. Я не японец, а свой, патриот и соотечественник. Кстати, все началось с твоей фамилии. Однажды вдруг подумал, что значит войти враж? Это ведь способность входить в особое психическое состояние, верно? Но управляемое состояние, а не просто пьяный кураж или затмение рассудка. Они в темноте там друг друга не перестреляют. — озабоченно спросил Ражный. — Или у них холостые? — Отвлекайся, Ражный. — Не уходи, это теперь не поможет. — Предчувствие нехорошее, — откликнулся тот. — Без трупов не обойдется. — Одним кретином больше, одним меньше. Ты слышишь, о чем я говорю? — Не валяй, дурака. Как говорят новые русские, будет базар или нет? Пальба началась на обоих берегах одновременно. И выстрелы, умноженные эхом, напоминали уже фронтовую перестрелку. А через пару минут на берег выскочили двое конных с ружьями, необразованные сыновья Горемыки Трапезникова.